Мир затаит дыхание. Гитлер вызвал Муссолини в берхов на 19 и 20 января. Пребывая в подавленном настроении, чувствуя себя униженным после поражения итальянских дивизий в Египте и Греции, Дуча не испытывал желания ехать к фюреру. Хмурый и нервный, по словам чана садился он в свой специальный поезд, опасаясь, что Гитлер, Рибентроп и немецкие генералы — проявит по отношению к нему оскорбительную снисходительность. Осложняло обстановку и то обстоятельство, что Дучий взял с собой генерала Альфредо Гуцони, помощника начальника штаба, которого Чиана в своем дневнике характеризует как бездарность с большим животом и париком из выкрашенных волос, и которого, по его мнению, просто позорно представлять немцам. К удивлению Муссолини, Гитлер не зашел до того, что покинул свое горное гнездо и спустился на заснеженную маленькую железнодорожную станцию, чтобы встретить его. Все происходило тактично и вежливо, и не было никаких упреков по поводу серьезных неудач на полях сражений. Дучи уловил у фюрера, как пишет Чана, очень сильные антирусские настроения. На завтра Гитлер свыше двух часов выступал перед итальянскими гостями и солидной группой генералов из обеих стран. И секретная докладная, подготовленная Йодлем по поводу этого совещания, свидетельствует о том, что, хотя Гитлер и был обеспокоен оказанием помощи итальянцам в Албании и Ливии, его главные замыслы были связаны с Россией. «Я не вижу большой опасности, исходящей от Америки», — говорил он даже если она вступит в войну. Значительно большая угроза исходит от гигантского русского блока. Хотя мы заключили очень выгодные политические и экономические соглашения с Россией, я предпочитаю полагаться на мощные средства, имеющиеся в моем распоряжении. Хотя фюрер и намекнул на то, что намеревается воспользоваться этими мощными средствами, но планов своих партнеру не раскрыл. Однако начальнику Генерального штаба сухопутных сил, который отвечал за детализацию этих планов, они были достаточно ясны, чтобы в полном объеме представить их Верховному главнокомандующему на заседании в Берлине спустя две недели. Это совещание высших генералов ОКВ и главного командования сухопутных войск ОКХ длилось с полудня до 6 часов вечера 3 февраля. И хотя генерал Гальдер на этом совещании докладывал в общих чертах планы генерального штаба сухопутных войск, позднее он утверждал в своей книге, что они с Браухичем высказывали сомнения в правильности оценки советской военной мощи и в целом выступали против реализации плана Барбароса, считая его авантюрой. Однако ни в его дневниковых записях за эти дни, ни в официальном совершенно секретном меморандуме ОКВ по поводу совещания об этом не говорится ни слова. На самом деле из этих документов явствует, что сначала Гальдер оценивал противостоявшие русские силы приблизительно как 155 дивизий, заметив, что немецкие силы насчитывают примерно столько же, но они куда выше по качеству. Много позднее, когда произошла катастрофа, Гальдер и его коллеги поняли, что данные разведывательных служб о Красной Армии были ошибочными. Но 3 февраля 1941 года они этого не подозревали. Более того, доклад Гальдера о соотношении сил сторон и стратегии, которая будет применена в целях уничтожения частей Красной Армии, Показался настолько убедительным, что в конце совещания Гитлер не только выразил свое согласие с изложенным в целом, но и воодушевившись нарисованной начальником Генерального штаба перспективой, воскликнул. Когда начнется осуществление Барбароссы, мир затаит дыхание и промолчит. Он сгорал от нетерпения в ожидании начала Барбароссы и приказал поскорее прислать ему оперативную карту и план развертывания сил.